Глава 33. Вопреки своему обещанию Дэс явился ночью. Я не могла его винить. Молча помогла раздется и приготовила купальню. Он выглядел измотанным, под глазами залегли глубокие тени. Может, тебе вернуться в собняк и поспать в той комнате? Это ведь придаст тебе сил, верно? Нельзя всё время бороться с тьмой и находиться в сознании прошептала, вытирая руки о подол платья. Дастин сидел на кровати в наполовину расстёгнутом камзоле. "Не хочу оставлять тебя одну, а завтра бал. Нам лучше остаться здесь". Усмехнулась, села рядом и взяла его за руку. "Со мной ничего не случится. Вы уже всё проверили, убедились, что Алисия не состоит в сговоре с ведьмами". "Мы можем ошибаться", упрямо возразил он. Тогда я развернула его голову к себе и серьёзно посмотрела в глаза. Что если тьма вырвется из-под контроля прямо во время бала? Что тогда? Она всех уничтожит, высосет жизни. Замороженным голосом вымолвил Дес, а его удивительные глаза словно остекленели. Видишь, скрывая печаль, улыбнулась я и решительно поднялась, уперев руки в бока. Немедленно возвращайся в особняк. Это приказ. Уголки губ Дестина дрогнули в улыбке. Он встал и неожиданно ласково погладил меня по щеке. Ты единственная, кто может мне приказывать. И растворился в тумане, а я лишь рассеянно хлопала ресницами. Утром началась суматоха. Лизи помогала мне готовиться к балу, но нужно было собирать Итана. Отец отпаривал свой парадный фрак, а Дестина всё не было. Надеюсь, ему действительно станет лучше. Макияж я нанесла сама. Платье идеально село по фигуре. Волосы распустили, оставив их волнами струиться по плечам или же с боков собрали заколками. Серебряные туфельки идеально завершали образ. Итон уже одетый в костюм, сидел в гостиной и вид имел важный, будто это бал в его честь. Сняла с Вежелки накидку и накинула на плечи. Госпожа карету подали, взволнованно выпалила Лизи и поклонилась. Отец взял Итана за руку и направился в переднюю. Как раз в тот момент, когда дверь распахнулась и порог переступил Дестин. Ох, тихо выдохнула. В тёмно-синем мундире он выглядел глаз не отвести. Я впервые так остро восхищаюсь собственным мужем, что даже позабыла, как нормально дышать, как связно мыслить. Почувствовав моё внимание, Дастин привёл на меня взгляд и протянул раскрытую ладонь, приглашая на выход. Надеюсь, мне будут завидовать. Новое укрытие находилось под землёй. Воздух здесь затхлый, но всё же лучше, чем в болоте в тесном покосившемся доме. Адепты культа успели принести сюда кое-какие вещи первой необходимости. Деревенские из тех, кто против нынешней власти, одолжили угля, сборную маленькую печь, матрасы, посуду. Когда Айла вошла в небольшое полукруглое пространство, пригибая голову, её сестра разводила огонь. Из-под земли наружу вела труба, через которую выходил дым и через которую также попадал свежий воздух. Северные леса находятся достаточно далеко от Нисхельма. Есть надежда, что послушники ордена инквизиции сюда не доберутся, не додумаются. Как всё прошло? Сейла повернулась, вытирая руки, перепачканные углем, а подол коричневого платья. Всё сделала. Айла устало улыбнулась и сбросила плащ. В её руке был зажат кузрёк драгоценной крови. Девчонка ничего не вспомнит, а пёс не почувствует. Я поставила на ней незримую метку, связывающую нас. Губы Сейлы растянулись в зловещей улыбке. "Это же прекрасно", едва ли не пропела она. "Теперь нужно готовить ритуал, чтобы я успела вселиться в тело девчонки до наступления полнолуния. Глупый пёс никогда не поймёт, что с его невестой, а мы будем знать обо всех его планах, сможем действовать на опережение. И И я полностью уничтожу его репутацию, и Сайрона наконец, видимо, смогут прийти к власти, смогут занять достойное для нас положение в мире. Подготовлю ритуал, улыбнулась Айла и направилась к сундуку с необходимым колдовским атрибутом и ингредиентами. Отца с этого нам посадили в отдельную карету, а я приоткрыла шторку и украдкой поглядывала в окно. На проплывающие каменные дома с острыми крышами, на небольшие островки зелени не стоит переживать. Ровный тон Дестина как ни странно успокаивал. Он выглядел совершенно обычно. Бал всего лишь формальность. Необходимо разнести слухи о нашей свадьбе, а что будут говорить за спиной, уже не важно. Всем рты всё равно не заткнёшь. Повернулась к нему, подавляя тяжкий вздох. И достала из сумочки блокнот с карандашом. Ты взяла это на бал? скептически спросил он. Рисование меня успокаивает, отозвалась дёрнув плечами. Нельзя? Каждый раз поражает твоя непосредственность, усмехнулся Дестин и отвёл взгляд, позволяя мне продолжить спокойно заниматься своим делом. Рисовала я с детства, но никогда всерьёз не задумывалась, чтобы связать свою жизнь с творчеством. Мама тоже рисовала. Наверное, дело в ней. Не хотела быть на неё похожей. А ведь можно рисовать картины и продавать их на ярмарке. Быстрее собрала бы для обучения Итона необходимую сумму и сама смогла бы поступить в школу. Учиться хотелось. Но посмотришь на Дестина, такого холодного и уверенного в себе, с каким удовольствием он уплетает по утрам мою кашу, и сердце щемит от тоски. Разве смогу я его оставить? Карета качнулась, останавливаясь, а я всё-таки завалилась вперёд, но муж придержал меня за плечи. "Ты очень неуклюжая", констатировал он, но в голосе скользнула улыбка, а я как ненормальная заулыбалась в ответ. "Пойдём", вымолвил он и первым выбрался из кареты.